Глава пятьдесят восьмая Сойер Воздух гудел от шока и волнения, когда рыцари забили победный тачдаун. Они сделали это. Я принялась подпрыгивать на месте, когда возбуждение переполнило мое тело. Я знала, как усердно они все работали ради этого, и ребята заслуживали того, чтобы насладиться каждой секундой. «Черт!» Пробормотала Бьянка прямо перед тем, как вместе с остальной командой болельщиц броситься на поле. Я смотрела, как она извивается и из кожи вон лезет, выполняя движение Кейси, даже лучше, чем она сама. Я нервничала, когда пришло время большого сальта но так же, как и все остальное, Бьянка сделала его идеально. Я так растерялась, что чуть не пропустила сигнал, после которого должна была к ним присоединиться. Держась за здоровенную голову Изи, я потащила его задницу на поле. Учитывая, что это была последняя игра, я полностью отдалась своему пресловутому Спринклеру. Двигала бедрами и выгибала спину. Толпа сходила с ума, поддерживая Изи и остальных рыцарей. Почувствовав себя смелевшей и напитавшейся энергией толпы, я затрясла задницей, пока не почувствовала, как пара пронзительных зеленых глаз уставилась на меня. Его взгляд был таким напряженным, что у меня перехватило дыхание. Без предупреждения Коул двинулся вперед по полю. Его длинные шаги сократили расстояние между нами в рекордный срок, а после он уже стоял передо мной, закрывая меня ото всех, словно затмение. Кровь закипела в моих жилах, а паника захлестнула с головой, когда Коул снял голову Изи и бросил ее на землю. Толпа людей, окружавшая нас, ахнула. «Что?» Паника уже совсем по другой причине снова затопила меня, когда Коул обхватил мое лицо ладонями и хрипло произнес «Будь моей девушкой». Мысли путались, и я пробормотала первое, что пришло мне в голову. «Ты... это шутка?» «Нет, все по-настоящему». Его большие руки обхватили мое лицо крепче. «Чертовски по-настоящему». В глазах стояли слезы, Я практически ничего не видела перед собой. Существовало так много причин, по которым я должна была послать его куда подальше. Так много причин, почему у нас ничего не могло получиться. Так много причин развернуться и убежать. Но мое сердце не волновало ни одна из них. Сердце волновал только он. Да. Я не успела закончить предложение, потому что Коул впился своими губами в мои. Этот поцелуй лишил меня воздуха и заставил все вокруг завертеться. Поцелуй, заявивший неоспоримые права на меня. Поцелуй, наполненный извинениями за прошлое, обещанием стать лучше в будущем и, клятвой, бороться за нас. Поцелуй, который все изменит. Его руки скользнули вниз к моей талии, прижимая меня к себе. Язык переплелся с моим. По моей спине побежали мурашки, и я открыла рот шире дразня его в ответ. Запустив пальцы в мои волосы, Коул улыбнулся мне в губы и издал глубокий стон. «Эм, эй, вы двое собираетесь стоять здесь и высасывать лица друг друга всю ночь?» — крикнула Бьянка. «Кое-кому нужно добраться до дома!» Мы не обращали на нее внимания. Мы ни на что вокруг не обращали внимания, ведь ничто не имело значения. Все важное происходило прямо сейчас, потому что это было по-настоящему.